Глава 21. Дом одинокого человека. Это дом человека, у которого никого нет. Он стоит на вершине холма, в конце длинной, издевающейся дороги. Дорога, покрытая галькой свинцового цвета, с белыми проплешинами и зелеными островками растений и травы, Исчезает, дойдя до вершины холма. Здесь мы останавливаемся передохнуть. Ветер несет нам прохладу. Если вы пройдете немного дальше, то дойдете до противоположного склона, обращенного к югу. Там ветра нет, очень тепло, и ярко светит солнце. Эта часть дороги настолько удалена от исхоженной тропинки, что муравьи построили муравейник прямо посередине. Трудно понять, где дорога, а где поле. Смоковница, куски пористых кирпичей, пластиковые бутылки, куски изгнившей и помутневшей клеенчатой скатерти. То жарко-то ветрено. Все это принадлежит одинокому человеку. Должно быть, он собирал их много лет и принес сюда, потому что больше здесь никого не бывает. Но когда-то он не был одиноким. Сюда он приехал с женой. Говорили, она была хорошей женщиной. Дружила с соседями, жителями из домов в долине. Но ни у нее, ни у ее мужа, который впоследствии останется один, не было поблизости ни родственников, ни знакомых из родных краев. Оба они были родом из причерноморского города. Говорили, что у одинокого человека там осталась собственность, он был богатым. Но, возможно, — об этом говорили с улыбкой, — не смог прижиться там, как, впрочем, и здесь, так как со всеми ссорился. Нет, раньше он не был таким. Однажды его жена попала в больницу. Он стал ходить к ней в долину. А потом она умерла. Так продолжалось много лет, и уже надолго болело. А сейчас он смотрит телевизор, курит, со всеми ссорится и каждое лето работает официантом в ресторане на берегу. Зачем ему телевизор? Ведь из окон его дома открывается прекрасный вид. Здесь можно годами любоваться окрестными горами, ветреным морем с мелкой рябьей волн, в которых отражается солнце кораблями, идущими к городу, островами, людьми на улицах, которые не причинят вреда, потому что они далеко, миниатюрными на вид мечетями, кварталами, исчезающими в утренней дымке тумана, городом и фантазировать. Фантазировать много лет, так как муниципалитет давно прекратил здесь строительство новых жилых домов. Большая сильная чайка издает протяжный крик. Ветер доносит откуда-то снизу звуки мелодии. Где-то работает радио. Его дом — доказательство того, что он привез из родного города немного денег. Так говорят. Черепица на крыше чистые и ровные. Крыша пристройки покрыта новой жестью. А сверху придавлена камнями, чтобы ее не сдуло ветром. Туалет за домом, который видно с дороги, сложен из брикетных кирпичей. Пластмассовый резервуар для воды он поставил позже. Среди терновника, кустарника и саженцев сосен стоят стулья, валяются доски и всякий хлам. Вечером мы стоим на ветру и смотрим на окрестные дома построенные из черепицы, кирпича, пластмассы и камня. А одинокий человек выходит из своего дома и долгим, тяжелым взглядом смотрит на нас. Он что-то держит в руках, я не вижу, что утюг или, может быть, кружка. И тогда я замечаю, что к его дому тянутся провода, трубы и веревки. Он входит в дом. И исчезает.